Глава 21 Лэр Оливер у себя. Голос Эймон отвлек меня от расчета количества энергии для двухфазного потока в условиях безмагического пространства. Подняв голову, устало потерла глаза и сосредоточила свое внимание на друге, вихрем ворвавшимся на кафедру. «Кто?» «Эм, декан, а по совместительству твой и мой научный руководитель», терпеливо пояснил парень, с интересом заглянув мне через плечо уважительно присвистнул оценив ровные столбики чисел вокруг схематично изображенной модели защитного артефакта а да у себя а почему оливер он же радерган нахмурилась я пытаясь переключиться с мыслей о проекте потому что оливер это его имя а радерган фамилия точно прости не выспалась вот и туго соображаю а почему ты к нему обращаешься по имени а я по фамилии Тут же спохватилась я. «Это уже ваши личные отношения. Нам он на первой паре представился так. Ты, наверное, сразу к нему начала так обращаться, он и не спорит. Вообще, мировой мужик недаром его выбрал». «Чего, кстати, не выспалась? Чем занималась?» Поинтересовался он, подойдя к жизнерадостно цветущему, пышущему здоровьем и красотой цветку, увившему всю стену у диванов. Я, сцедив зевок в кулак, со вкусом потянулась, разминая затекшие косточки – Чуть поморщилась, когда от этого движения корсаж платья слегка перекосился, неприятно сдавливая грудь. Как-то за две недели, прошедшие с момента покупки нескольких пар штанов и разнообразных блузок, туник и рубашек, уже отвыкла от привычных Сандри бальных платьев. Но сегодня придется потерпеть. По проекту заканчивала то, что обещала Леру найти Андреэлю сделать. Совсем чуть осталось. Часик посидеть и все. «Хочу сегодня пойти отнести это ему, и, может быть, меня переведут на кафедру артефакторов». Я мечтательно улыбнулась, потянув корсаж платья повыше, а то взгляд Саймона как-то сам собой переместился туда же. Лайлы на него нет. «А почему вернулась к своему привычному стилю одежды, переживая, что с новым имиджем он тебя не узнает? Серьезно, что ли?» «Да ладно, тебе же невозможно забыть», — протянул он соблазнительным голосом. «Ага». «Поэтому ты даже не вспомнил, что вел у нас практику на боевке в прошлом году. И вообще, заканчивая не то Лайли, пожалуюсь и показала ему язык». «Злюка». «Ага. притом том, заметь, злюка, которой срочно нужно доделать проект». Не стала спорить, пододвигая к себе расчеты. «Я понял». «А что с тем цветком, что тут стоял? так и совсем зачах. Новый мне нравится больше». Не унимался Саймон, которому приспичило вдруг пообщаться. Это тот же. Не трогай не то. Ай! Не то разрядом шарахнет. Закончила мстительно, усмехнувшись в ответ на негромкий вскрик парня. Это что вообще? Не знаю. Лера Дерган сказал, что какая-то разработка с кафедрой природников. Чей-то дипломный проект, насколько поняла. Полезных свойств за ним особо не заметила. Но мало ли, может, рано пока. Питается стрессом, поэтому и разросься так. Заметила меланхолично, поживав стилус, которым вводила данные в инфокристалл. Можно было, конечно, и напрямую загрузить, но так удобнее. Поток направления, да и магии требует меньше. Ты серьезно? Стрессом. Слушай, ты к декану шел, вот и иди. Не трогай меня, пожалуйста, ага. Взорвалась я, раздраженно сдув лезущую в глаза челку. Все, все, понял. Не бешу. Фыркнул он, подняв руки в сдающемся жесте, и на самом деле пошел к декану, предварительно постучав в дверь. Я же вновь попыталась сосредоточиться на работе. Лерра Дерган не говорил ничего о том, что мой перевод в силе, но и я не заводила разговор об этом. Достаточно того, что с темой по нынешней кафедре меня не трогали и давали заниматься артефакторской. бросив взгляд на настенные часы определила, что до конца второй пары еще полчаса, А значит, я могла еще целых 30 минут наслаждаться тишиной и трудиться над своим проектом. Пока не вернулся преподаватель по целительству, у которого сейчас занятия с первой группой детей, стихийник от второй группы и природник от третьей. Сядут тут и будут делиться впечатлениями от занятия, попутно заполняя журнал и дергая меня, то подать, это посмотреть, там отодвинуться. Будто я здесь секретарь. Ладно уж. Гораздо больше меня волновало, что нынешний куратор детей до сих пор не пришел, хотя по времени должен был. Если не ошибаюсь, сегодня у них должно быть практическое занятие по устранению последствий от неправильного использования заклинаний. На днях произошел неприятный инцидент во время изучения определения потоков. У кого-то такой поток вырвался из-под контроля, едва не травмировав других детей». Куратор успел перехватить его, обошлось без жертв, но потом тут долго разорялся на тему, что у него никаких нервов не хватит с такими происшествиями. И это весьма печально, ведь за эти две недели еще один отказался заниматься с детьми. Не категорически, в качестве замены согласен изредка проводить уроки, они ему даже ничего не сделали, ни нарочно, ни случайно, но он честно признался, что не ожидал, что настолько тяжело заниматься с такими детьми. Честно говоря, в такие моменты мне даже жалко было этих мелких вредителей. Пусть где-то они и шалили осознанно, но это всё же дети, от которых стабильно отказываются. Не мудрено, что каждого нового куратора они воспринимают настороженно, уже особо не стараясь на таких уроках, в отличие от профильных предметов. Хотя, конечно, и там не без казусов. Мои размышления прервал сигнал стационарного артефакта связи. «Ну точно, я тут просто секретарша». Тяжело вздохнув, активировала его, принимая вызов, но уже спустя пару минут все прочие мысли просто вымело новой информацией. Тяжело сглотнув, преувеличенно спокойно отложила артефакт в сторону, хотя больше всего хотелось шарахнуть им об стол. Но вот какого черта им всем еще надо? В животе поселилось какое-то неприятное тянущее чувство. Вздохнув, поднялась со своего места и направилась к кабинету декана. Замешкавшись на мгновение, все же постучала и, дождавшись разрешения, вошла. «Да, Сондра!» – вежливо поинтересовался он, вопросительно приподняв бровь. В глазах Саймона также плескалось удивление. Звонил Лэр Николсон, сообщил, что все хорошо, обдумал и принял решение отказаться от должности куратора. Слишком большая ответственность и вообще неблагодарное это дело. Он, разумеется, работает на Академию еще месяц, Как и указано в заключенном им договоре, но не сегодня. Выпалила я неприятную новость. Он настолько хорошо подумал, что решил сообщить об этом за полчаса до начала занятий. Голос декана оставался таким же спокойным, но что-то в нем было такого, что заставило меня невольно поежиться. «Что делать? Звонить еще кандидатам? Там двое еще оставались», — предположила осторожно. «А смысл?» прибыть в академию и войти в курс дела, заставшееся время они не успеют, да и глобально. Кто даст гарантию, что эти не откажутся? Ладно, спасибо, Сандра. Я разберусь. Саймон, вы тоже подождите, пока в преподавательской. Хорошо, чуть позже договорим. Выдохнул Лэр Радерган, устало покачав головой. Тут же взялся за свой артефакт связи, принявшись кому-то звонить, уже не обращая на нас внимания. «И часто у вас тут бегут учителя от малявок», – поинтересовался друг, когда мы уже покинули кабинет. «Ага. Те, кто ведет профильные занятия, еще справляются. Но они и занимаются не с тридцатью детьми сразу, а с десятью. Да и читают лекции больше, как для студентов». Поморщилась я. Подойдя к окну, оперлась спиной о подоконник. Ситуация с кураторами меня в самом деле волновала. То есть я понимала, что лично я ничем помочь не могу – Да и понятия не имею, как тут можно помочь. Но стоило признать, детям с таким подходом не намного лучше, чем в школе или на домашнем обучении. Что-то намудрили там в министерстве, создав этот факультет. Так в чем проблема? Зачем тогда куратор? Они хоть и жутко талантливые, но все же дети. Куратор как раз должен разбирать с ними то, что они не поняли на профильных предметах, укреплять общие понятия о магии. И потом... Именно куратор отвечает за них и их поведение на занятиях и переменах. «Общение с детьми – пожалуй, самое главное, чем должен заниматься куратор. По идее, этот человек должен олицетворять собой нечто среднее между преподавателем в университете и обычным учителем в школе, ко всему прочему еще и обладать зачатками психолога и быстрой реакцией». Как смогла, попыталась объяснить. Но Саймон на мое объяснение лишь пожал плечами, задумчиво почесав нос. «Да но, ну. мне кажется, ты преувеличиваешь. Наверняка их просто не устраивает зарплата, вот и бегут. Ну и в школе учителя могут позволить себе пофилонить, а тут, небось, проверки различные, экспериментальный факультет, то всё. Дети, они на другом континенте дети. Уверенный взгляд, пара улыбок, показать несколько простеньких заклинаний, пообещать научить их и вперёд, читать тему. Главное, с порога не кричать и не требовать повальной строгости». «Ну, конечно, если ситуация этого требует, не без того, чтобы надавить авторитетом». Он легкомысленно пожал плечами. «Я только собралась возразить, что прежде чем давить, этот авторитет еще требуется заработать». Но одновременно с последней фразой дверь кабинета декана открылась. «Вот вы этим и займетесь», – огорошил нас лэр Радерган и, не оставляя никаких сомнений, уточнил. «Как раз и проведете занятие вместо куратора» я он выпалили мы с саймоном одновременно меньше всего ожидая подобного поворота насмерили строгим чуточку укоризненным взглядом и он и вы оба родителям сейчас сообщат чтобы детей забрали раньше но сиюминутно этого никак не сделать один час их нужно чем нибудь занять любую тему прочитайте им на ваш выбор в конце концов что вас так удивляет «После магистратуры вы, в принципе, имеете право преподавать в школах, а аспирантура включает в себя проведение практических занятий у студентов». Пожал плечами мужчина, словно в самом деле не видел в поставленной перед нами задаче ничего особенного. «Но мы не кураторы!» Только и смогла выпалить растерянно, не говоря уж о том, что и кураторы бегут от этой группы. «Все сочувствие, что я испытывала к ним всего пару минут назад, куда-то испарилась». «То есть, да, бедные дети, никак не найдется нормальный куратор для них. А можно я буду жалеть их из преподавательской, а?» «Ну так вы и не поодиночке с ними будете, а вдвоем». «Да, Сандра, обзвоните родителей, прежде чем идти на урок. Мне же необходимо срочно заглянуть к ректору». Заявил он непреклонным тоном и покинул преподавательскую аккурат со звонкой трелью, прозвучавшей во всей академии и знаменовавшей конец второй пары. Вот он сейчас серьёзно? Да ладно. Чего ты так нервничаешь? Поверь, полевая практика у некромантов вот что страшно. А тут всего лишь дети. Фыркнул Саймон насмешливо, по-небратски приобняв меня за плечи. Ты вообще когда-нибудь сидел с детьми? Поверь, конкретно в данный момент я предпочла бы некромантов, заявила со всей серьёзностью. Но парень лишь весело рассмеялся, будто я очень смешно пошутила. «Ладно, пошел я. Давай обзванивай там, кого нужно, и присоединяйся. Мне без тебя будет скучно. И не дрейфь, поверь. У меня всегда все под контролем». И подмигнув мне, Саймон покинул кафедру. Я же лишь тяжело вздохнула, отчего листья странного цветка у дивана зашелестели, видимо, впитывая мой стресс. Что-то терзали меня смутные сомнения насчет всего этого. «Ладно, сначала звонки родителям». А там, может, и в самом деле зря себя накручиваю. В конце концов, не зря же Саймон был таким уверенным в своих силах».